Глава шестая Вернулась Ларина и накинула мне на плечи мягкую шаль из Кашемира. Я видела, что из сада выходил герцог. Вы говорили с ним, что он хотел? Да, я не знала, стоит ли ей говорить правду. Он переживает о своем кузене. Почему это? — удивилась служанка. Он против свадьбы? Нет, он боится, что граф попадет под мое влияние. — хмыкнула я, усаживаясь на скамью. «Странно, да?» «Нет. Думаю, его смутила ваша красота, Фарианон». Вздохнула Ларина и горько улыбнулась. «Мужчины всегда опасались привлекательных женщин, хотя это не мешает им страстно желать их». «Да, оказывается, эта истина была актуальна в любом мире». «Мне жаль Риви», сказала я, желая узнать мнение служанки об этом браке. «Старый барон неприятен, как и его сестра». «Да, мне тоже жаль бедняжку». Ларина обняла меня и прижала к себе. «Но ваш батюшка и слышать ничего не хочет. Барон Донован богат, у него обширные земли, граничащие с землями вашей семьи. И, объединившись с ним, Виконт станет сильнее. Разве нас, женщин, кто-то спрашивает? Прислушивается к нашим желаниям. Даже ваша матушка и все тётки за этот брак». «Все тётки?» Я напряглась. «Риви говорила, что какая-то тётушка из Вартланда так сильно любит нас, что готова приютить, несмотря на гнев отца». «Конечно», — Ларина с жалостью посмотрела на меня. «И тётушка Корделия, и тётушка Белинда из Вартланда кормятся с руки Виконта и никогда не пойдут против его слова. Просить их о помощи бесполезно». «Ага, вот это мне уже начинало не нравиться. Если хорошенько поразмыслить, то выходит достаточно неприятная история. Неприятная для меня. Прикинувшись мною, Риви выходит замуж за графа, а я мчусь к тётке в этот проклятый Вартланд, где она встречает меня с распростёртыми объятиями и тут же передаёт отцу. Естественно, от великой любви. После чего меня спокойно отдадут барону, даже узнав, что я не Риви. Какая разница по большому счёту? Сестра остаётся женой прекрасного принца, а я отправлюсь к старому деду, который воняет башмаками. По спине пополз холодок страха, и я поёжилась. «Нет, нет, так дело не пойдёт. Лучше выйти замуж за молодого графа и постараться устроить свою новую жизнь, если нет другого выбора. Нельзя позволить, чтобы меня обвели вокруг пальца». «Что с вами?» — Ларина заметила моё состояние. «Голубка моя, вам дурно?» «Нет», — я улыбнулась ей. «Я просто задумалась о бедняжке Риви». В этот момент раздались шаги, и, взглянув на дорожку, я увидела графа, медленно идущего в нашу сторону. «Да что же их сюда всех несёт? Ну, сидите, отдыхайте себе! Полощите пальцы в соусе! Нет же, их тянет в сад!» «Оставь нас!» — холодно сказал граф Ларине, приблизившись к скамье. И, поклонившись, служанка ушла, бросив на меня быстрый предупреждающий взгляд. «Боится, что я начну выкидывать коленца?» «Вы себя плохо чувствуете?» Мужчина внимательно рассматривал меня. «У вас что-то болит?» «Беспокоится, что ему хотят подсунуть больную девицу?» «Может, и правда прикинуться больной?» «Тогда вполне вероятно, что он откажется жениться на мне». «Но что со мной после этого сделает Виконт?» «Нет», — я пожала плечами. «В зале душно, захотелось подышать свежим воздухом». «Ходят слухи, что у вас дурной характер, Фарианон». Ордал не сводил с меня взгляда, и внезапно в его чистых глазах я заметила нечто такое, что мне не очень понравилось. Это так? Как я могу судить о своём характере? Мне было неуютно рядом с ним. Об этом лучше спросить тех, кто знает меня. Отец наказывает вас, а это значит, что вы даёте повод для этого. Продолжил свою странную речь жених и вдруг сказал, если вы будете так себя вести в моём доме, мне придётся поступать так же. То есть «Вы собираетесь наказывать меня?» Я уставилась на него обалдевшим взглядом. «Один жених лучше другого». «Это зависит от вас», — ответил он и недовольно добавил. «Например, сейчас вы смотрите на меня с вызовом, и это недопустимо. Опустите глаза, Фаарианон, и будьте скромней, как и положено молодой девице». «О как!» Я, конечно, глаза опустила от греха подальше и подумала, что герцог зря переживал о своем брате, он еще тот тиран. За миловидной внешностью скрывался жёсткий человек. «Вы очень красивая, и это не может не радовать меня», — тихим голосом произнёс он, и я почувствовала его холодные пальцы на своей щеке. «Но запомните, я буду очень строг, чтобы у вас не возникло желания перечить мне или вести себя неподобающим образом. Вы услышали меня?» «Да», — я кивнула, стараясь не смотреть на него. «Вот и хорошо». Он взял меня за подбородок и поднял голову. И постарайтесь родить мне не менее трёх отпрысков мужского пола, если не хотите вернуться в дом отца». Словно это зависело от женщины. Захотела, родила мальчика, захотела девочку, идиотизм. «А теперь пойдёмте в зал». Он отпустил мой подбородок и протянул руку. «Я не хочу, чтобы говорили, что вы прячетесь от меня». Я поднялась с его помощью, и граф повёл меня к замку, больше не сказав ни слова. «Нет, я не хочу замуж за такого человека». Да, у меня были мысли плюнуть на договорённость с сестрой и выйти замуж за графа, вцепиться в новую реальность, выбрав наименьший зол. Но сейчас моё мнение кардинально поменялось. Я чувствовала, что моя жизнь с этим человеком превратится в ад. Мы вошли в зал, и моментально все головы повернулись к нам. Виконт выглядел довольным, женская половина тоже, только Риви заметно нервничала. Боится, что я передумаю. Герцог тоже смотрел на нас прищуренным взглядом, И я снова почувствовала, как внутри всё переворачивается от странного чувства. Казалось, будто этот взгляд проникал в самую душу, выворачивая её наизнанку. Ордал подвёл меня к родственницам и вернулся к мужчинам. А матушка с волнением поинтересовалась. «Ты достойно вела себя со своим женихом?» «Рианон?» «Да, матушка». Я решила себя вести примерно, чтобы больше не привлекать к себе внимания. «Притихну до поры до времени». Она довольно кивнула и вернулась к разговору с гостями. «Что он говорил тебе?» — шепнула Риви, придвинувшись ко мне. «Граф был любезен?» В её нетерпеливом любопытстве явственно угадывались нервные переживания. «О да», — я решила соврать, чтобы посмотреть на её реакцию. Ордал настоящий мужчина. Он так красиво говорил мне о чувствах, что воспылал ко мне, как только увидел, называл своей королевой и целовал руки. «Ты так это говоришь, будто тебе понравилось. Я не узнаю тебя». Сестра побледнела, и я заметила, что она сцепила руки под столом. «Может, ты передумала меняться местами?» Ей было страшно. Риви не хотела замуж за барона, и теперь весь план висел на волоске. «А если меня поймают и выдадут замуж за твоего жениха?» Я посмотрела ей прямо в глаза. «Такой вариант ведь тоже нельзя исключать». «Тётка никогда не выдаст тебя!» горячо заговорила девушка, и её глаза испуганно забегали. «Я обещаю, всё будет именно так, как мы и задумали». «Не переживай, я не передумала», — ответила я, начиная понимать, что вокруг меня нет людей, которые действительно хотят помочь, и которым небезразлична моя жизнь. Возможно, только Ларина искренна со мной. «Слава богам!» — облегчённо выдохнула Риви и моментально повеселела. «Всё будет хорошо, Рианон». «Конечно, всё будет хорошо, когда я сбегу отсюда, но только не к тётушке, а куда глаза глядят». Я даже поразилась сама себе, как легко приняла это решение. Это могло стать моим спасением, но могло стать и моим концом. Незнакомый мир, полный опасностей, ждал за этими стенами, и я не знала, что он мог предложить мне. Но остаться здесь означало безропотно отдать себя в чужие руки».